Глава двадцать первая. Пришел в себя я уже в какой-то телеге. Элис лежала по соседству со мной, а Лима Эли я нигде не наблюдал. Скорее всего, тоже лежит в телеге, только другой. Видение или морок, эта хрень, что нас вырубила, оказалась чересчур реалистичной. Я словно был сторонним наблюдателем, словно видел все, что там происходило, но больше всего меня шокировал последний кадр этого воспоминания. Ядерный гриб. Это первое, что пришло в голову, когда я увидел взрыв. Как маги выжили в том хаосе огня и магии, остается только гадать. Но, скорее всего, эмоциональное напряжение позволило мне выскочить из этого видения быстрее остальных. Я знал, что такое ядерный взрыв. Я-то немного рассказывал, что во время войны применяли даже оружие такой разрушительной мощи. Но что самое отвратительное, так это то... что в тот момент была создана новая сущность, которая разделилась на 13 тел. Первое время они могли её контролировать, увеличили свою мощь, смогли обуздать её усилия в себя, но потом, потом умер один из участников того эксперимента. Части души новой сущности вырвались наружу и поспешили воссоединиться с другими. Я знал это. Сейчас я даже чувствовал это, словно какая-то толика этой души слилась также и со мной. будто бы я тоже был участником того ритуала, только как дополнительная подпитка. Иначе как объяснить то, что у меня перестала регенерировать магическая энергия, временно дебаф из-за огромной траты магии. Когда погиб первый из участников ритуала, остальные не смогли сдерживать растущую мощь полудемона, полуангела. Это было полностью безумное существо, логика которого не могла быть обоснована и понятна никем из живых. и оно говорило со всеми, даже я его слышал. Оно было только создано, но уже имело разум, при том, что не имело телесной оболочки. Лимаэль пришёл в себя быстрее Элис. По нему было видно, что он тоже ошарашен полученной информацией. Сам же он молчал и был глубоко погружён в свои думы. На мой вопрос, готов ли он обсудить увиденное, он лишь отмахнулся, пробормотав что-то невнятное себе под нос. Через некоторое время его лицо разгладилось, а взор стал чистым, но все равно он выглядел не очень ладно, словно это существо дотронулось до его разума, повредив его. Последней в себя пришла Элис. Она была очень зла и сразу начала ругаться на меня за то, что я потащил ее туда. Хотя я точно помню, что приказывал ей оставаться с основной армией, тогда почему она оказалась там вместе со мной и тоже видела этот эпизод из прошлого, если верить ее словам. Ещё одна неописуемая странность, ибо даже свидетели говорят, что она никуда не уходила, а просто упала без чувств. Когда ей это объяснял уже десятый подчинённый, она наконец поверила и успокоилась. В общем, у меня было подтверждение моей теории насчёт того, что именно произошло тогда и как это влияет на текущую обстановку. Вывод нарисовался только один, всё очень и очень хреново. Этот гибрид ангела с демоном силы его неизвестна. Только непонятно, почему у архимага появлялась сила демонов, когда они сходили с ума. Ну, я думаю, дальше станет понятно. Ночью мы решили не останавливаться в кратере. Было слишком рискованно. Вдруг кто ещё увидит какой-то странный сон и сойдёт с ума. Мне это не надо было. Мне нужен был сильный телом и головой народ. Нужны были сильные войска. Но им стоило объяснить, почему три лидера из четырёх упали в обморок. «О, опять я в этой дыре!» С неиссякаемым энтузиазмом заговорил Буцефал, что появился по всем игровым традициям словно из ниоткуда. «В последний раз это всё привело к тому, что умер Майнер. В этот раз к чему приведёт? К концу света?» «Не наговаривай», — довольно угрюмо проговорил я. «Просто решил с тобой посоветоваться. Ты вроде как конь учёный». Смотри, куда, воскликнул конь, завертев своей мордой во все стороны. Это образное выражение, вздохнул я. Короче, что произойдёт с людьми, если они сначала слили три души в одну, а потом эту душу, довольно могущественную, разделят между собой? Если эти дебилы, что решили заняться душевным конструированием могущественных сущностей и впоследствии её принятием в себя, остались живы, то они должны быть не слабее магистра магии, ну или архимага, извительно протараторил Буцефал. Судя по твоему внешнему виду, они выжили, а судя по тому, о чём шепчутся бойцы, а слух у меня феноменальный, эти дебилы выжили. А теперь давай конкретику. кто эти дебилы и что именно они сделали, а также временный промежуток и... Да, а также все, что про них знаешь в данный момент. Слушаю. «Тринадцать архимагов», – начал так же быстро говорить я, запрыгнув на коня, чтобы отъехать подальше от войска. «Ритуал в первую войну против демонов. Слияние трех душ, одной очень сильной, ангела, и двух послабее, но тоже сильных, демонов». «Новая сущность. Про силы ничего неизвестно. Разделили между собой, контролировали до последнего. При штурме деревни начальной ты в ней участвовал. Умер один из участников ритуала. Не так давно я прикончил второго. Во время битвы с ним я заметил, что разум Архимага пошатнулся. Сейчас осталось одиннадцать. Что думаешь?» «Они... дебилы?» Больше спросил, нежели утвердил конь, а потом замолк на минуту, после чего на весь кратер раздался его крик. «Они совсем дебилы?» «Это ты уже говорил», — с усмешкой напомнил я Буцефалу. «А теперь давай конструктивно все разложи, обосновывая все логикой, своими знаниями и так далее». «В общем», — вздохнул конь после минутной истерии, «они дебилы, но это я уже говорил». Слияние душ высших сущностей всегда хреново заканчивалось. Так появилось много химер. В общем, души вселялись в тела их создавших и со временем переделывали по своему образу и подобию. А тут тут разделили душу на 13 частей. Это ослабило сущность, но не убило. Никогда не сталкивался с тем, чтобы создавали новую душу из сущностей разных планов. И даже не наших. По поводу силы этой твари я тебе ничего сказать не смогу, но подземный бог точно будет послабее этой новой неведомой зверушки. Предлагаю стройвить их вместе, но это маловероятно, хотя всё же шанс есть. Предлагаю им воспользоваться. Дальше лучше уничтожать их сначала по одному, а когда останется пачка из пяти магов, убить всех разом. Есть вариант, что душа умрёт вместе с ними. А если не повезёт, то все пять тел станут вместилищем этой души. Тела станут единым целым и так далее. В общем, будет только хуже. Тело определяет возможности души. Со временем, конечно, эта химера стала бы тем, кем могла стать. Но если разом пять тел, то она к своему идеалу будет ещё ближе, а это больше сил. Короче, задница, а они твоя цель. Да, спокойно ответил я. Ты дебил? Снова про раломный конь, повернув морду в свою сторону. Хотя стоп, это мы тоже уже давно знаем. Так, это хреново. Ты даже в своей новой форме не справишься с этой тварью, так что тебе нужна будет помощь. Она будет, довольно усмехнулся я, смотря на свою руку с печатью от Великой Паучихи. С буцифалом мы разговаривали до самого рассвета. Он не предоставлял знания о том, как бороться с демонами, а я ему рассказывал о своём родном мире. Этот засранец металлический откуда-то узнал, что я пришедший или как там называют игроков. А может, я ему сам это рассказывал? Не помню, но не суть. В общем, я ему рассказывал вообще про всё, что только знал. Пускай конь обогащается знаниями. Будет у меня министром науки и просвещения. Умный малый. У меня и многих других Рассказывал я ему про оружие, как обычное холодное, которого в этой игре, в этом мире даже больше, чем в нашем, а также про огнестрельное. Особенно ему понравилось слушать про автоматы и пулемёты. Он даже смог примерно догадаться, как такое оружие создать, и даже обещал, что когда вернёмся с войны, он это сделает. Я слабо верил в это, но всё же хотелось посмотреть, что в итоге получится. Он уже мне поведал про слабые места демонов, что им не нужны глаза, они видят без них. Но вот череп пробить через них демонам проще простого. Также демон чаще всего лишался своей силы полностью или частично, если обрубить ему рога. Чем больше отрубить, соответственно, тем больше силы демон терял. С чем это было связано, Буцефал так пояснить не смог. Но этого уже было достаточно. Также, чаще всего, особо сильной болевой точкой являлся хвост демона. Если ударить по нему, то демона всего можно скривить от боли. В остальном, если нет бронепластин и выглядит как человек, то слабые места в основном те же. На выходе из кратера нас ждали, причем не просто ждали, а готовились к нашему появлению. Предатели построили довольно огромные укрепления, которые с ходу штурмом было бы взять очень проблематично, причём они растянулись на километры в разные стороны. Об этом мы узнали часом ранее, но маршрут менять было уже поздно. Противник знал о нас, знал о том, что мы попытаемся их уничтожить, вот только он не знал о наших силах. "Тактика?" спокойно спросил я у командиров, смотря с расстояния на высокие баррикады. Предлагаю как с теми демонами в ущелье. Нахально улыбнулся Ламаэль. Да и выхода другого у нас нет. Только на этот раз с твоим сородичем придётся тащить по два бойца, если они смогут. Там они высадятся в районе ворот. А они есть. Я вижу с этого расстояния. После чего основные силы подойдут и вступят в сражение. Только без командира им оставаться нельзя. Я полечу с ними, спокойно уточнил я. Там нанесу первый удар. Только сам никого брать не буду. Тогда, если остальные не против, так и поступим. Силы вроде как у моих бойцов хватит, чтобы и троих нести, но тогда у них выносливость закончится, сражаться не смогут. Тут общее командование на Элис. Без обид, ей доверяю больше всего. «Вы двое?» – дыкнул я в эльфа и гнома. «Непосредственно командуете своими. Отберите воинов, у вас есть не больше часа, после чего вылетаем». Нужны самые умелые воины ближнего боя. В основном те, кто может держать удар. Понятно? Понятно. Сейчас пошел. Перевоплотившись в свой истинный облик, я направился к своим бойцам, которые кучковались в стороне от основного войска. Они прекрасно понимали, что именно сейчас нас ждет. Так что уже приступили к проверке своего имущества, снаряжения, оружия. Я позвал к себе сотников. самых старших командиров, что подчинялись непосредственно мне. Обрисовал более точно всю ситуацию, а также уточнил у них данные о противнике. Примерная численность противника составляет пять тысяч воинов. Начал докладывать командир второй сотни, с которой в основном и выделялись разведчики. Удалось вычислить по косвенным признакам. Основное оружие – копья, стрелков примерно тридцать противников. Наличие магов не выявлено, но их присутствие вероятно – Оборона противника состоит из трех линий, каждая последующая более хлипкая, чем первая. Взять первую будет сложнее всего, оборона там прочнее всего. Внешний вид воинов, что сейчас стоят на обороне, несколько... изумляет. Это уже не люди, но еще и не демоны. Одержимые. Доспехи словно горят изнутри. А лучники... похоже на демонов. У некоторых по три или четыре руки. В таком случае могут использовать до двух стрелковых орудий одновременно, а... понимоглуков также имеются самострелы и осадные арбалеты. Самое уязвимое место, а также слепое место на 2 часа от ворот. Там идут работы по восстановлению стены. Возможно, споры или ещё что, но там была битва. Доклад закончил. Так далее тем туда, кивнул я, стирая нарисованный командиром второй сотни план. Только сейчас я со всеми вами свяжусь с помощью магии, буду слышать ваши мысли, но всё же «Полетит в обусловленную точку всего две сотни. Три сотни ударят в район на десять часов от ворот, чтобы отвлечь внимание противника. В бой там не лезть, стараться бить врага издали. Если у кого-то пробилась магия, то использовать ее. Самые боеспособные и сильные сотни сейчас какие?» «Третья и пятая», — ответил старший из сотников, командир первой сотни. «В них больше всего выносливых и сильных бойцов. К магии расположены они хуже всего». Но в ближнем бою они показывали лучшее из себя, особенно в боях с мелкими группами противников. "Когда выявили?" удивлённо поинтересовался я, косо посматривая на командиров, обозначенных сотням. "Часто разведчики обнаруживали бродячие мелкие группы демонов", спокойно продолжил отвечать за всех командир первой сотни. "Чтобы вас не беспокоить, не отвлекать от общего командования, советом командиров было принято, что такие мелочи будем решать сами". Ни единой потери и ранения со стороны обозначенных отрядов не было, в то время как в первой, второй и четвёртой сотне временами бойцы возвращались с ранениями. Природная регенерация позволяла быстро излечить раны. Обнаружено, что за сутки мы способны восстановить конечность, за 3 дня полностью восстанавливается отторванное туловище. Самостоятельно исследовать феномен не стали, но если осталось сердце и голова, то высока вероятность полностью восстановиться после тяжелейшего ранения. Безунцы. Меня передёрнуло от его слов, когда я представил, как иногда бойцы возвращались из таких коротких вылазок. Вам повезло, что никто не погиб. Мы уверены в себе. Вытянулся первый сотник, а за ним и остальные, а также уверены в своём не менее безумном командире. Хорошо, улыбнулся я. Третья и пятая сотни в предстоящей операции переходят под мой непосредственный контроль. Возможность управлять сотнями и принимать решения в критические моменты оставляю за командирами. Общее командование остальными сотнями возлагается полностью на тебя. Кивнул я в сторону первого сотника. Потери избегать по максимуму, главное отвлечь и задержать, связать боем противника. Несёте сразу двоих. Тысяча воинов в одночасье в одной точке смогут многое сделать. Напоминаю, главное, чтобы потери были минимальные. Всё ясно. Ответом мне были кивки. Распустив командиров драконоидов, я отошел в сторону старших командиров. Обрисовал им ситуацию, расположение сил, в общем все, что удалось узнать. С планом они согласились, ибо он был весьма логичен. Также он был уточнен, первые пять минут трем сотням с десантом надо было сражаться, создавать хаос, привлекать внимание. И только после этого должны были ударить две сотни с десантом. По идее, в этот момент большая часть сил противника должна была подтянуться к отвлекающим войскам, а меньший отряд почти беспрепятственно должен был ударить в слабо защищённый элемент стены. И там они должны будут подорвать его, с безумной усмешкой выразительно поведал своё видение гном, очень активно жестикулируя при этом. Я могу вам дать свою особую взрывную смесь. 10 бутылей «А разнесет все, как от нескольких сотен килограмм взрывчатки! Только не открывать бутылки! Они при контакте с воздухом бахают!» «Давай свою забористую смесь!» Протянул я руку гному, который опешил от моих слов. «Что смотришь? Говорю, давай!» «Так это...» — замелся гном. «Ее подготовить надо! Там всего два компонента надо смешать, но все же это минут десять надо! Есть возможность подождать?» «Есть!» — кивнул я, Слыша в своей голове мысли командира второй сотни: Вот только противник ждать не хочет. Он уже выстраивает свою оборону. Так что поспеши, пожалуйста, Дорбар. Времени у нас не осталось. Всё будет сделано в лучшем виде. Ударил себя кулаком по груди гном, после чего умчался в сторону своей части войска. "Ну, а я пойду, поведаю своим подчинённым план", пожал плечами старший эльф. "Они имеют право знать". Буду ждать сигнала от Этелис. Ах да, кто полетит с большей группой старшим? Ты, ответил я на его вопрос. Дорбар высоты боится. Хех. Эх, не хотел я ли самое пекло, ныграно разочарованно вздохнул эльф. Когда начинать? Да хоть сейчас, улыбнулся я, смотря в горящие от нетерпения глаза.